Глава 595. Мощь небес. Сотни пальцев смерти превратились в единый чёрный смертоносный луч, который взмыло в небеса и столкнулся с красной молнией. Попав точно в красную молнию, чёрный луч пальцев смерти быстро рассеялся, и мгновенно сейчас в пустоте, а цвет спускающейся красной молнии слегка побледнел. Длинные волосы в аналине развивались на ветру, а взгляд был направлен на приближающуюся красную молнию, Его глаза горели светом неподчинения. Он рассеял печати жизненной силы, окутавшей его тело, и превратил их обратно в 3700 потоков убийственной Ци. После чего поднял правую руку и указал пальцем в небо. Серая ЦИ яростным потоком сорвалась с его руки и полетела вверх. 3700 потоков убийственной ЦИ создали сильнейший яростный убийственный шторм. Ван Лейн находился прямо в нём, а его глаза горели жаждой убийства. «Уничтожить!» прозвучал низкий рёв в Анлине. Убийственные отцы в его руке яростно бросились вперёд. Мгновенно все 3700 потоков слились и превратились в чёрного дракона. Этот чёрный дракон был драконом убийства. Глаза в Анлине покраснели. Он не только погрузился в убийственное намерение, всё его сердце стало сердцем убийцы. Он был не первым человеком, пожелавшим всем сердцем уничтожить небеса, но точно первым достигшим этого уровня, будучи любимцем небес. Его истинным сыном. Характер Ван Линя таков, что он всегда будет мстить, независимо от того, кто ты. Небесное Дау или Голубое Небо. Если кто-то хочет убить его, то без разницы, кем он является, Ван Линь убьёт его. Вместе с сердцем убийцы и убийственным намерением чёрный дракон из убийственной цы казалось, будто имел душу, а он будто был живым. Этот чёрный дракон был созданием Ван Линя, выступившим против воли небес. «Уничтожить!» Взревел чёрный дракон и, раскрыв пасть, полетел на красную молнию. Красная молния, хотя и была небесным возмездием, но в этот момент потускнела, оказавшись внутри огромной чёрной пасти. Вот только это небесное возмездие было истинной небесной карой. Убийственные намерения и чёрный дракон убийства, хотя вместе и были сильны, но их силы было явно недостаточно. Чёрный дракон разрушился, но его уничтожение не прошло даром для красной молнии она заметно потускнела и уменьшилась. Отзвуки рёва чёрного дракона всё ещё распространялись по кругу, когда красная молния, прорвавшись сквозь тело дракона, бросилась прямо к ванлине. В этот момент волосы на голове Ван стали удивительным образом колыхаться, он поднял указательный палец вверх, и тут же появилась вспышка странного чёрного света. Дьявольская трансформация! В глазах Ван красное сияние мгновенно исчезло, и на его место пришёл странный дьявольский свет. Внутри его тела вся сила бессмертных, повернувшись вспять, резко трансформировалась в дьявольскую силу. Колум из нефритов бессмертных под ногами Ван Линя со своего первоначально молочно-белого цвета начал изменяться и стал непроглядно чёрным, его будто облили сверху чёрными чернилами. Всё произошло почти мгновенно, и вся гора нефритов стала абсолютно чёрной, Сила бессмертных внутри них прошла через трансформацию и стала дьявольской силой. Палец дьявола, ещё никогда не излучавший энергию такой силы, появился в землях демонического духа. Даже если бы сам Сытуна не воспользовался им, то не смог бы показать силу, намного превышающую эту. И всё из-за того, что Ванолин изменил не только силу бессмертных внутри себя, но и силу бессмертных, содержавшуюся внутри горы из нефритов бессмертных, Он полностью развернул поток этой силы внутри своего тела, тем самым создав совершенную бесконечную дьявольскую силу. Черный свет на кончике его пальца содержал теперь не только дьявольскую силу, он также содержал его путь, его путь бессмертного, его путь дьявола, а также его волю противостояния небесам. Этот палец отражал суть его, да, у сердца. Черный свет содержал его упорство, его желание сохранить память и силу от Лимован. Его мужество перед всесильным небом, а он содержал весь его опыт смертного, когда он множество раз избегал настоящих катастроф и бесчисленных трудностей. Это была невероятная сила, с которой он смог подняться на путь культивации и ни разу ни перед кем не преклониться. Этот палец заставил всех присутствующих строгнуться, чёрный свет встретил красную молнию небесного возмездия, и в этот миг всё вокруг будто вверглось в изначальный хаос, вся небо покраснело, а земля стала беспросветно чёрной. Этот красный свет означал небесное возмездие, а чёрный — стремление к противостоянию. Красные и черные столкнулись, гром подряс небо и всколыхнул землю. В этот момент весь город небесных демонов дрожал. Его дрожь распространилась на бесчисленные ли вокруг и вызвала сильное землетрясение окружающих гор. Повсюду послушался треск дрожащей земли, будто глубоко в ней взорвался сумасшедший клубок разъярённых молний. От неописуемого столкновения всё пришло в движение. Площадь имперской столицы была полностью уничтожена. Помосты зрители со всех сторон разлетелись в щепки, и несметное количество людей, охваченное ураганным ветром, было отброшено во все стороны и немедленно разлетелось. Все демонические генералы начали быстро отступать. Они чувствовали, что если не сделают этого, то будут втянуты в серьёзные последствия. Выражение лиц демонических маршалов сильно изменилось. Один за другим семь маршалов разлетелись, и остался только лишь маршал тень. Когда все ушли, он слегка вздохнул, засунул руки в полу одежды и, достав сумку, вытащил из нее нефитовую бутылку. Внимательно осмотрев, он бросил ее в анлинию, после чего развернулся и тоже ушел. В небе перед ванлинием красные и черные свет рассеялись, красная молния небесного возмездия, которая смогла пройти через флаг ограничений, через сотню пальцев смерти и 3700 потоков убийств Ци смеженных черного чёрного дракона, наконец была остановлена слиянием бесчисленных нефритов бессмертных, чья сила была развернута вспять, а также божественных способностей и высшей техники пальца дьявола, красная молния небесного возмездия наконец полностью рассеялась. В момент её исчезновения земля перестала дрожать и немного восстановилась, а небо над городом небесных демонов заполнилось бесчисленным количеством людей и крайне подавляющей атмосферой. В этот момент лицо в аналине было крайне бледным, Нефритовая бутылка, которую кинул маршал Тень, была поймана им, но лечебную пилюлю внутри он принимать не стал. Пока он продолжил смотреть в небо, его взгляд оставался серьёзным. Ванли не верил, что небесное возмездие могло лишь хотеть убивать людей. Юноша на корабле в этот момент также был серьёзен. Он смотрел в небо, и с каждым мгновением удивление на его лице всё усиливалось. Красные облака в небе не исчезли, но в них не было никаких серьёзных аномалий. Казалось, что они были абсолютно спокойны, но под этим спокойствием скрывалось давление невидимой трансформации, покрывающей всё небо и землю вокруг. Это... Выражение лица юноши сильно изменилось, он больше не мог оставаться спокойным, и немедленно сделал шаг в пустоту и исчез. Когда он появился, то уже был в небе над императорским дворцом, недалеко от красных облаков небесного возмездия. Сейчас он ничего не мог с собой поделать и почувствовал страх, от которого волосы на его затылке зашевелились. «На этот раз это что-то огромное!» Юноша криво улыбнулся, и почти в момент, когда он появился, то вытянул правую руку, чтобы схватить ванлиния. Он хотел перенести этого человека подальше от имперского дворца, чтобы перенаправить удар спускающегося возмездия. Если до этого сила небесного возмездия не заставила его удивиться, то теперь он явно был испуган и имел плохое предчувствие. Только протянув руку, юноша внезапно остановился, посмотрел в небо и с горечью в голосе произнёс. «Этот ребёнок смог заблокировать небесное возмездие. Отнести его подальше со своей силой я просто не смогу». Юноша глубоко вздохнул и без примедления развёл руки в стороны. В миг его тело изменилось, и на его месте оказалось уже два человека. Спустя миг его стало четыре и, наконец, восемь. Восемь совершенно одинаковых юношей быстро телепортировались в восемь внешних городов небесных демонов, и, использовав техники высшей телепортации, мгновенно переместили абсолютно всех жителей восьми внешних городов в другое место. Уровень этой демонической способности был необычайно высок. Даже человек, использующий самые секретные техники, не смог бы легко достичь подобного результата. Как только это произошло, небо тут же изменилось. Красные облака в небе быстро сгустились со всех сторон, окутывая весь город небесных демонов. Почти мгновенно мощь небес накрыла весь город. Юноша снаружи города парил в воздухе и внезапно что-то осознал. Его лицо изменилось ещё сильней. «Это Мощный небес!» Без раздумий он спустился на землю и с горькой улыбкой произнёс. «Мощь небес приближается. Порядки... Я не знаю, появятся ли они...» Ван Рин стоял на разрушенной площади и смотрел в небо. Его непоколебимый взгляд нисколько не изменился. Вторая небесная кара уже прибыла. В этот раз небесная кара явилась мощью небес. Что такое мощь небес? Это небесная кара, наполненная величием небес. Грозные силы, уничтожающие всё на своём пути. При каждом движении мощь небес разгоняет облака. Мощь небес не даст тебе шанс на сопротивление. Под мощью небес ты обязан подчиниться... «Уступи небесам. подчинись их силе. Это и есть мощь небес. Мощь небес опускалась, и вместе с ней появилось огромное давление. Оно появилось над облаками и заставило даже красные облака опуститься на один дюйм. Этот один дюйм заставил площадь под ногами в Лини разрушиться полностью и с треском взорваться. Но воздушных волн пыли и грязи не появилось. Они были мгновенно сдавлены и снова упали на землю». Против мощи небес взрывная волна даже не посмела подниматься. Ван Ринь почувствовал, что его тело начало тонуть. Он проваливался под землю. На него будто давила сила 10 тысяч фунтов. По всему его телу распространились звуки хруста. Его сжимало с двух сторон с земли и неба. Это чувство было точно таким же, как и в прошлом, когда он потерял всю свою культивацию и, опустившись до уровня обычного смертного, культивировал в школе очищения души внутри духовной артерии. В тот раз давление было точно таким же. Мощь небес снова сделала шаг, и красные облака вместе со всем небом опустились ещё на дюйм. В этот раз мгновенно распространившееся бесконечное давление вызвало отрезк площади ширины в 10 тысяч жанов и немедленно превратилась землю в пыль. Этот вид небесной кары, наполненный поражающей мощью небес, яростно распространялся во все стороны, а Ван Линь при этом находился прямо в её эпицентре. В мгновение ока она захватила почти половину имперской столицы, и императорский дворец, попавший под его воздействие, начал тут же разрушаться. Обе ноги в Аналине стояли неподвижно, сильное чувство непреклонности вырывалось из его тела. Он поднял голову и, посмотрев на красные облака в небе, спокойно произнёс «Я не подчинюсь». В небе внутри клубящихся красных облаков распространились лучи ярких молний, и спустя миг небо снова провалилось на один дюйм, а потом ещё и ещё. Спустившись в этот раз на 3 дюйма, мощь небеса окутала все вокруг еще большей силой. Земля повсюду перестала выдерживать и начала прогибаться. Весь императорский дворец. Все сооружения обновения оказались полностью раздавленными. Город небесных демонов, сотни тысяч лет города, возвышавшийся над всей областью небесных демонов, был полностью превращен в пыль. Осталась только священная реликвия. Барабан демона войны. Казалось, небо рухнуло на землю. Это мощь небес невозможно не подчиниться ей. Не преклонившись перед ней, невозможно избежать небесной кары, иначе она тебя раздавит. Это жажда убийства небес, и ты должен умереть. В момент превращения имперской столицы в руины, откуда-то снизу, с большой глубины, вырвалась сумасшедшая аура, наполненная гневом.